Глава тридцать 37. Джоди. Джоди снял комнату в квартире с тремя спальнями и двумя ваннами в Хайленд-парк. С тех пор, как Николь спалила его прежнее обиталище, он жил у Шайло, чего ему делать не следовало. Это было слишком, слишком поспешно. Каждый день он проводит час или два в поисках Рори, звонит в приют и расклеивает плакаты. Пытается и никак не может выяснить, кто такой Роллер. Смотрит и пересматривает записи на сайте Моя грязная Калифорния. Почти каждый день записывает собственные видео, докладывая о своих выводах. Из-за того, что он не находит новых зацепок, эти видео превращаются в сеансы мозгового штурма для обдумывания возможных направлений поиска или осмысление старой информации. Обсессивно-компульсивный список списков. Он посетил похороны Деррика Флетчера. Там собралась разномастная публика: пара приятелей, сосед, никто, похоже, не знал его близко. Его брат прилетел с Аляски, чтобы уладить дела, но спустя две минуты после начала их общения Джоди понял, что сам знает о Деррике даже больше, чем этот брат. По вечерам Джоди пьет пиво, пытаясь заглушить душевную боль и тревоги. На утро следует тошнота, которая тоже служит для притупления чувств. В конце концов он начинает ненавидеть себя за то, что мало чего добился, крутя педали по бесконечной дороге расследования. Он снова ищет Рори, смотрит видео на сайте Капайцев в бесконечной пустоши всемирной сети, разыскивая информацию о Дерике Роллере и Марти. Среди всех этих поисков Джоди по нескольку раз в день пытается убедить себя, что парень, убивший его брата и отца, получил по заслугам, что его дело завершено. Но трудно забыть о реальности, ведь Дерика кто-то нанял. Он был орудием. Он не был тем, кто решил, что Марти умрёт. Его двухнедельная субаренда в Хайленд-парке заканчивается, и он находит новое место в Палмз, еще одну субаренду на этот роскошную комнату в желтом доме. Он переехал с восточной стороны города на западную. Дом теперь другой, но распорядок все тот же. Его упорство и решимость не позволяют ему бросить занятия, не дающие никаких результатов, и Джоди снова думает, что ему не следовало оставлять свое успокоительное в Пенсильвании.